Глава 8 Среди толкотни, образовавшейся в конце Владолинкурского шоссе, на площади Торси, Жан потерял Мариса из виду. Он побежал за ним, заплутался на улицах, запруженных народом, и никак не мог найти товарища. Это была для него большая неудача, так как он принял предложение молодого человека отправиться к его сестре. Там, по крайней мере, можно было отдохнуть и выспаться в хорошей постели. В войске царил страшный беспорядок. Все полки перепутались. Ни маршрутов, ни начальства, так что солдаты были почти предоставлены самим себе и вольны делать, что им вздумается. Поспав несколько часов, можно было успеть сориентироваться и догнать товарищей. Растерявшийся Жан очутился на виадуке, ведущем в Торси через обширные луга, затопленные теперь по распоряжению коменданта водою из реки. Затем, миновав другие городские ворота, он перешел мост через Маас, и ему показалось, несмотря на наступавший рассвет, что опять настает ночь в этом тесном городке с давленным укреплениями с сырыми улицами между высоких домов. Уже Жанны испарилась из памяти даже фамилия зятя Мариса. Он знал только, что его сестру зовут Генриеттой. Куда идти? Кого расспросить? Ноги его передвигались машинально, и он чувствовал, что сейчас упадет, если остановится. Как утопающий, Жан слышал у себя в ушах какой-то неопределенный беспрерывный гул могучего потока людей и животных, который уносил его с собою. Утолив голод в ремельи, он до смерти хотел теперь спать. Повсюду вокруг него усталость брала верх над голодом. Стадо человеческих теней, шатаясь, брело по лабиринту незнакомых улиц. На каждом шагу кто-нибудь из солдат присаживался в изнеможении на тротуар, падал у чьих-нибудь дверей и тут же засыпал, как убитый. Подняв глаза, Жан прочитал на дощечке надпись «Улица Супрефектуры». В конце ее посреди сквера стоял памятник. Тут на перекрестке Капрал увидел всадника, африканского стрелка, как будто ему знакомого. Уж не просперли это, бывший батрак из Ремельи, который сидел с Марисом в трактирчике в Возье. Всадник сошел с лошади, бедное животное поводило вокруг одичалым взглядом, ноги у него дрожали, и оно, по-видимому, до того страдало от голода, что вытянуло шею, принимаясь жевать доски фургона, стоявшего возле тротуара. Уже два дня как лошадям не выдавали корму, и они умирали от истощения. Крепкие зубы коня скребли дерево, как терка, а его хозяин плакал от жалости». Жан сперва прошел мимо, но потом одумался и вернулся, соображая, что этот малый должен знать, где живут родные Марисса. Однако стрелок куда-то исчез. Тогда капралом овладело отчаяние, он блуждал по улицам, снова очутился возле супрефектуры и дошел до площади Тюриня. Тут на минуту он счел себя спасенным, увидев перед ратушей как раз у подножия статуи поручика руша с несколькими людьми из его роты. Если он не может присоединиться к товарищу, то, по крайней мере, отыщет свой полк и выспится в палатке. Так как капитан Будуан не показывался, в свою очередь увлеченный и очутившийся, вероятно, в другом месте, то поручик старался кое-как собрать своих людей и безуспешно наводил справки о месте расположения своей дивизии. Но по мере того, как они подвигались по улицам города, отряд не увеличивался, а уменьшался. Один из солдат, жестикулируя как помешанный, вошел в харчевню и пропал. Трое остановились у дверей бакалейного магазина по приглашению зуавов, высадивших дно у бочонка с водкой. Многие валялись посреди тротуара. Другие хотели идти, но падали опять как подкошенные, с самым бессмысленным видом. Шуто и Лубе, подталкивая друг друга локтями, юркнули в темный проход вслед за какой-то толстой женщиной, которая несла коровая хлеба. При лейтенанте остались только Паш и Лапуль, да еще с десяток других из той же роты. У подножия бронзовой статуи Тюренна Раша сделал над собой усилие, чтобы устоять на ногах и не закрыть глаз. Узнав Жана, он прошептал. «А, это вы, Капрал, а где же ваши люди?» Жан сделал неопределенный жест, давая понять, что он ничего не знает. Но Паш, указывая на лапуля, промолвил, заливаясь слезами. «Вот нас тут только двое. Ах, помоги нам, Господь, просто сил нет, какая беда!» Обжорла пуль, жадно посматривал на руки Жана, возмущаясь, что теперь они всегда оказывались пустыми. Может быть, в полудремоте ему приснилось, что капрал ходил получать казенный провиант. Эх, мадолюшка проклятая, проворчал он. Придется еще ту же стянуть штаны. Гарнист Гот, ожидая, что ему билет играть в сбор, заснул, прислонившись к решетке памятника, скатился и растянулся навзничь. Всех одного за другим одолевал сон, и солдаты храпели, сжав кулаки. Устоял один только сержант Сапен. С ущемленным носиком на бледном худеньком лице он таращил глаза, как будто читал себе грозный приговор на горизонте этого незнакомого города. Поручик Роша, уступая неодолимому желанию, присел на землю. Но он хотел сначала отдать приказание. «Капрал, ведь надо бы... надо бы... Он не находил больше слов. Язык с трудом шевелился от усталости, и вдруг он упал головой на землю, сраженный сном. Боясь также повалиться на мостовую, Жан ушел. Ему хотелось во что бы то ни стало найти для себя постель. По ту сторону площади, в одном из окон гостиницы Золотой крест он увидал генерала Бургенде Фюйля уже без мундира в белой рубашке, готового улечься на тонкие белые простыни. К чему же лезть из кожи? Стоит ли попусту маяться? Вдруг его осенила счастливая мысль. Он вспомнил имя фабриканта, у которого служил зять Мариса. «Делагерш, да, именно так, Делагерш!» Капрал остановил какого-то проходившего старика. «Где живет господин Делагерш?» «На улице Мака, почти на углу улицы Бёрр, такой высокий красивый дом с лепными украшениями». Минуту спустя старик опять догнал его бегом. «Скажите, ведь вы из 106-го полка?» «Если вы ищете свой полк, то он вышел через замок, вон там. Я только что встретил полковника Девинёля, которого отлично знал в мезиере. Но Жан пошел дальше, с злобным нетерпением отмахнувшись от старика. «Нет-нет, теперь, когда ему улыбалась надежда найти Мариса, он ни за что не ляжет на голой земле». «Правда, в глубине души у Капрала зашевелились упреки совести». Он видел перед собой полковника, этого высокого, бравого человека, не боявшегося усталости, несмотря на свои годы, и спавшего в палатке наравне с солдатами. Однако он все-таки повернул на большую улицу, затерялся опять в возрастающей суете города и, наконец, обратился к какому-то мальчику, который провел его на улицу Мака. Брат деда Делагерша выстроил здесь в минувшем столетии громадную фабрику, которая в продолжении 160 лет не выходила из рук этого семейства. В седане существуют суконные фабрики, возникшие еще при Людовике XV. Они могут поспорить своими размерами с лувром и отличаются таким же царственным величием фасадов. Фабрика Далагерши на улице Мака представляла собой трехэтажное здание с высокими окнами, обрамленными лепными украшениями в строго выдержанном стиле. А внутри здания виднелся широкий двор, достойный настоящего дворца, где сохранились еще деревья, посаженные при самой постройке, ряды старых гигантских вязов. Три поколения Долагерши нажили здесь значительное состояние. Отец Жюля, нынешнего владельца, получил фабрику в наследство от двоюродного брата, умершего бездетным, и таким образом теперь этой собственностью владела младшая линия. Предшественник нынешнего хозяина увеличил благосостояние дома, но он любил веселые похождения, и его жена была с ним очень несчастлива. Поэтому, овдовев, она боялась, чтобы сын не пошел по стопам отца, и до пятидесяти лет держала Жюля очень строго, точно паньку мальчика, а в видах нравственности позаботилась женить его на женщине крайне простой и набожной. К несчастью, жизнь по временам жестоко мстит за себя. Похоронив первую жену, Делагерш, лишенной радости и молодости, влюбился в молоденькую вдову из Шарлевилля, красивую госпожу Мажино, о которой ходили нелестные слухи. Тем не менее, он обвенчался с ней минувшей осенью, несмотря на возражения матери. Седан со своими пуританскими нравами всегда строго осуждал Шарлевиль, город смеха и веселых праздников. Впрочем, этот брак ни за что бы не состоялся, если бы полковник Девинюль, в недалеком будущем генерал, не приходился родным дядей Жильберте. Это родство и перспектива вступить в семью военных крайне льстили фабриканту суконных изделий. Утром Делагерш, узнав, что армия должна пройти через Музон, отправился со своим бухгалтером Вейсом в кабриолете на прогулку, о чем сообщил Марису старик-фушар. Высокий, толстый, румяный, с крупным носом и мясистыми губами, он обладал экспансивным темпераментом и не был чужд веселого любопытства французских буржуа, которые до страсти любят поглазеть на картину дефилирующих войск. Узнав в музоне от аптекаря, что император находится на ферме Бейбель, Делагерш отправился туда, видел Наполеона и даже чуть-чуть не удостоился беседовать с ним. Это была целая история, и фабрикант не уставал рассказывать о ней с самого приезда домой. Но каково было возвращаться обратно в атмосфере бомонской паники, когда все дороги были запружены беглецами? Двадцать раз кабриолет рисковал опрокинуться в канаву. Делагерш с бухгалтером вернулись только ночью, потому что им пришлось преодолеть множество препятствий. И прогулка, предпринятая для развлечения, армия, на которую фабрикант хотел полюбоваться и вместо того был стремительно увлечен ею в диком беспорядочном бегстве, одним словом, все это непредвиденное и трагическое приключение заставляло его повторять во время дороги раз по десяти. «А я-то думал, что армия идет на Верден и не хотел упустить случая взглянуть на нее». «Ну, нечего сказать. Нагляделся досыта И полагаю, что мы будем видеть эту армию в седане гораздо дольше, чем нам хочется». В пять часов утра Делагерш разбудил такой страшный шум, как будто огромная масса воды хлынула из шлюза. Это проходил по городу седьмой корпус. Делагерш поспешно оделся, и первое лицо, которое он встретил на площади Тюренна, был капитан Бодуан. За год до того в Шарлевилле капитан часто посещал хорошенькую госпожу мажено, так что Жильберта представила его своему жениху еще до свадьбы. Злые языки утверждали, будто капитан, которому не оставалось ничего более желать, из деликатности уступил место богатому фабриканту, не желая лишить свою приятельницу выгодной партии. «Как? Это вы?» — воскликнул Долагерш. «И в каком виде, боже мой?» Бадуан, всегда такой изящный и щеголеватый, был действительно жалок в покрытом грязью мундире с закопченным лицом и руками. Ему пришлось с горя примкнуть к тюркосам, и он решительно не мог объяснить, каким образом потерял свою роту. Бедняга, так же, как и другие, умирал от голода и усталости, но еще больнее терзала его невозможность переменить белье с самого Реймса. «Представьте себе!» — было первым словом этого щеголя. в Узье потеряли мой багаж». «Дураки! Негодяи! Которым бы я охотно проломил голову, если бы они мне попались! Понимаете? Ни одного носового платка, ни пары носков! Просто с ума можно сойти!» Делагер стал настоятельно звать его к себе. Но Бадуан не хотел слышать об этом ни за что, ни за что. Он потерял всякое человеческое подобие и не хочет пугать своим видом добрых людей. Фабриканту пришлось поклясться, что его мать и жена не вставали. Впрочем, что за беда, ему дадут и воды, и мыло, и свежего белья, одним словом, все, что потребуется. Было семь часов, когда капитан Бадуан, умытый, причесанный, надев под мундир рубашку мужа Жильберты, появился в столовой с высоким потолком и дубовой резьбой. Госпожа Далагерш-мать, привыкшая вставать с зарею, несмотря на свои 78 лет, была уже там. Седая, как лунь, с утончившимся носом на длинном худом лице и тонкими губами, которые не смеялись более, она поднялась ему навстречу и с изысканной учтивостью пригласила гостя занять место перед одной из чашек кофе, поставленных на стол. — Может быть, вы предпочтете говядину и вино после такой тяжелой дороги? — спросила хозяйка. Но он с живостью отказался. Тысячу раз благодарю, сударыня. Немного молока и хлеба с маслом будет для меня теперь гораздо более кстати. В эту минуту весело распахнулась дверь и вошла Жильберта с протянутой рукой. Делагерш верно сказал ей о неожиданном посещении, потому что она обыкновенно не вставала раньше 10 часов. Молодая женщина была высока, стройна, с прекрасными черными волосами и такими же глазами. На цветущем румяном лице сияла улыбка, немного легкомысленная, но вместе с тем добродушная. На ней был парижский пеньюар цвета беж, вышитый красным шелком. «А, капитан!» — живостью сказала она, пожимая руку молодому человеку. «Как мило с вашей стороны заглянуть в нашу трущобу!» Но Жильберта тут же сама расхохоталась над собственным легкомыслием. «Ах, какая я глупая! Уж, конечно, вы не своей охотой явились в седан при настоящих обстоятельствах. Но я так рада вас видеть!» В самом деле, ее прекрасные глаза блестели от удовольствия. Старая госпожа де Лагерш, несомненно знавшая о сплетнях, ходивших в Шарлевиле, пристально и сурово смотрела на них обоих. Однако Бадуан держал себя скромно, как человек, сохранивший только приятные воспоминания о гостеприимном доме, где ему оказывали прежде любезный прием. Все принялись завтракать, и де Лагерш тотчас вернулся к вчерашней прогулке. вот так и подмывало похвастаться своими интересными похождениями. «Представьте себе! Ведь я видел в бейбеле императора!» И пошел. Ничто не могло его остановить. Сперва следовало подробное описание фермы — обширного квадратного здания с внутренним двором, запертым решеткой. Ферма помещалась на пригорке, поднимающимся над музоном, слева от дороги в Кариньян. Потом фабрикант возвратился к двенадцатому корпусу, стоявшему лагерем в виноградниках по горам. Он проезжал как раз мимо него. Великолепное войско так и блестит на солнце. Сердце невольно бьется патриотической гордостью при виде таких молодцов. Итак, я был там, милостивый государь. Стою этак и смотрю, как вдруг император выходит на крыльцо фермы, где он остановился отдохнуть и позавтракать. На нем было пальто, накинутое на генеральский мундир, хотя солнышко порядком припекало. Лакей нес за ним складной стул. Я нашел, что он очень плох, очень плох, такой сгорбленный, еле шагает, лицо желтое, совсем больной человек. И это меня нисколько не удивило, потому что аптекарь в музоне, посоветовавший мне дойти до Бейбеля, рассказывал, что к нему прибегал адъютант за лекарствами. «Ну, вы сами знаете, от какой болезни». Присутствие матери и жены помешало ему выразиться яснее, что Наполеон с самого пребывания в Шене страдал дизентерией, и это заставляло императора останавливаться во время пути на фермах. Ну вот, лакей поставил стул на краю поля, засеянного пшеницей, у поворота в лесок, и император уселся. Он сидел неподвижно, весь опустившись, точно мелкий рантье, греющий на солнышке свои больные кости. Он мрачно глядел на широкий горизонт, На Маас, на долину против поросших лесом холмов, вершины которых теряются вдали. На верхушке лесов Дьёле, по левую сторону. На зеленеющий холм Соммота, вправо. Его окружали адъютанты и офицеры высших чинов, а один драгунский полковник, который расспрашивал уже меня о здешней местности, сделал мне знак не уходить, как вдруг. Делагерш поднялся, так как он дошел теперь до самого интересного места в рассказе и хотел дополнить свои слова мимикой. «Вдруг грянули пушечные выстрелы, и как раз против того места, где мы стояли, перед самыми лесами Дюле, полетели снаряды, описывая кривую линию по небу. Мне это показалось просто фейерверком, пущенным среди белого дня, честное слово». Вокруг императора, естественно, все заахали, засуетились. Драгунский полковник подбежал ко мне с вопросом, где это дерутся. «Я, конечно, не задумавшись, говорю, в Бамоне, нет никакого сомнения». Он возвращается к императору, а у того на коленях уже разложена карта, развернутая адъютантом. Император не хотел верить, чтобы дрались в бомоне, а я, разумеется, настаивал, тем более, что снаряды летали по воздуху все ближе и ближе к нам, по направлению к Музонской дороге. И вот, как я вижу вас, милостивый государь, так я увидал императора. Он повернул ко мне лицо, на котором не было ни кровинки. «Да». Он с минуту глядел этак на меня своими мутными глазами, полными недоверия и грусти. Потом его голова опять склонилась над картой, и он более не шелохнулся. Пламенный бонапартист в эпоху плебисцита, Делагерж с первых же неудачной войне стал признавать, что империя наделала много ошибок. Но он все-таки защищал еще династию и жалел Наполеона III, которого обманывали со всех сторон. Так, по его мнению, истинными виновниками несчастий, постигших Францию, являлись республиканские депутаты оппозиции, помешавшие как следует укомплектовать армию и заключить необходимые займы. «Ну что ж, император вернулся потом на ферму?» — спросил капитан Бадуан. «Право не знаю, сударь. Когда я уходил, он продолжал сидеть на складном стуле. Был уже полдень, битва подвигалась все ближе, и я стал беспокоиться о том, как мне добраться домой». Могу еще добавить, что один из генералов, которому я указал вдали на равнение позади нас Кореньян, казалось, был поражен, узнав, что бельгийская граница находится там, всего в нескольких километрах. Ах, несчастный император, хороши у него слуги, нечего сказать. Жильберта, улыбающаяся и развязная, как в своем вдовьем салоне, где она принимала капитана, ухаживала за Бадуаном, передавая ему поджаренный хлеб и масло. Она настаивала, чтобы он воспользовался одной из комнат и лег в постель, но он отказывался, и, наконец, было решено, что он вздремнет часика два на диване в кабинете Долагерша, прежде чем присоединиться к своему полку. Принимая из рук молодой хозяйки сахарницу, капитан тихонько пожал ей пальцы. Она ответила тем же, что не укрылась от зорких глаз старухи Делагерш, все время следившей за молодыми людьми. Теперь ее подозрения окончательно подтвердились. но тут в комнату вошла служанка. «Барин, внизу стоит солдат и спрашивает адрес господина Вейса». Делагерш не был гордецом, как говорили. Напротив, стремясь к популярности, он любил болтать с низшими. «Адрес Вейса? Вот что. Странно. Пускай он сюда войдет». Жан вошел, пошатываясь от изнеможения. Увидев своего начальника, сидевшего за столом в обществе дам, Он вздрогнул от неожиданности и отдернул руку, готовый машинально опереться на стул. Потом он кратко ответил на расспросы фабриканта, который прикидывался добряком, любящим солдат. Он наскоро рассказал о своих приятельских отношениях с Марисом и объяснил, зачем его отыскивает. «Это капрал моей роты», — заметил капитан, чтобы положить конец разговору. И он расспросил его в свою очередь, желая знать, куда девался их полк. Жан сообщил, что, по словам очевидцев, полковник прошел по городу во главе оставшегося у него отряда, чтобы расположиться лагерем на северной стороне. Тут Жильберта опять заговорила с живостью хорошенькой женщины, которая не считает нужным размышлять. «О, почему же дядя не зашел к нам позавтракать? Мы приготовили бы ему комнату. Не послать ли за ним?» Старуха де Лагерш сделала повелительный жест. В ее жилах текла старинная кровь буржуа из пограничных городов, и она обладала всеми мужскими добродетелями сурового патриотизма. Эта женщина нарушила строгость своего молчания только для того, чтобы сказать «Оставьте господина Венеля в покое, он исполняет свой долг!» Всем стало неловко. Делагерш увел капитана к себе в кабинет и хотел сам уложить его на диван. Жильберту упорхнула из столовой, несмотря на полученный урок, точно птичка, встряхивающая крылья, живая и веселая даже в грозу. Тем временем служанка, которой поручили Жана, повела его через фабричный двор по лабиринту коридоров и лестниц. Весь жил на улице Войяр, в доме, принадлежавшем де Лагершу и сообщавшимся с монументальным зданием на улице Мака. Улица Войяр была одна из самых узких вседания и напоминала скорее тесный переулок, сырой и темный, благодаря соседству городских укреплений, вдоль которых она проходила. Крыши высоких фасадов почти касались друг друга. Темные проходы зияли точно отверстия подвалов, в особенности на конце улицы, где поднималась высокая стена коллежа. Но весь, получавший бесплатно квартиру с отоплением и занимавший весь третий этаж, был очень доволен своим помещением, примыкавшим к конторе, что давало ему возможность спускаться туда прямо в туфлях, не выходя на улицу. Он был счастливым человеком с тех пор, как женился на Генриетте, в которую давно был влюблен. Их знакомство началось еще с тех пор, когда он увидел ее в Шене в доме отца сборщика податей, 16-летнюю хозяйкой, заменявшей в семье покойную мать. Сам он в то время поступил на сахарный завод чуть не чернорабочим и занимался своим образованием, благодаря чему постепенно достиг места бухгалтера, добившись этого упорным трудом. Но для осуществления его мечты понадобились смерть отца Генриетты и серьезные проступки брата в Париже, этого самого Мариса, для которого сестра-близнец жертвовала всем, чтобы сделать из него барина. Она была чем-то вроде его служанки. Воспитали ее даже кое-как, точно сказочную Сандрильону. Генриетта едва умела читать и писать. Но ее самоотвержение не знало границ. Она продала дом, обстановку, лишилась самого необходимого, и все это точно бездонная пропасть поглотили безумство молодого человека, когда, наконец, Вейс явился к ней на выручку и предложил любимой девушке все, что имел, а в придачу свои сильные рабочие руки и преданное сердце. И Генриетта согласилась выйти за него, тронутая до слез его привязанностью. Она была женщина благоразумная, поступала всегда обдуманно и питала к мужу нежное уважение, если не страстную любовь. Теперь жизнь улыбалась им. Делагерш поговаривал о том, чтобы сделать вейса компаньоном. Это было бы такое счастье, в особенности, когда пойдут дети. «Осторожнее», — сказала горничная Жанну. «Лестница очень крутая». В самом деле ему пришлось пробираться в темноте, как вдруг вверху быстро распахнулась дверь, и яркий свет осветил ступеньки лестницы. Капрал услышал мягкий голос, говоривший «Это он». «Госпожа Вейс!» — крикнула служанка. «Вас спрашивает тут один солдатик!» Послышался тихий радостный смех, и кроткий голос ответил «Да-да, я знаю, кто это». А когда капрал, сконфуженный и забыхавшийся, остановился на пороге, его встретили такими словами. «Входите, господин Жан. Вот уже два часа, как Марис здесь, и мы дожидаемся вас с большим нетерпением». Тут при тусклом свете комнаты он увидал ее, поразительно похожую на Мариса. Такое сходство бывает только у близнецов, представляющих как бы копии друг друга. Между тем она была меньше ростом, еще тоньше брата и казалась более хрупкой, с несколько широким ртом и мелкими чертами в рамке удивительных белокурых волос цвета спелого овса. Но больше всего Генриетта отличалась от Мари со своими серыми глазами, спокойными и мужественными, в которых оживала геройская душа деда, солдата Великой Армии. Она говорила мало, ходила без шума, так ловко и проворно, с такой улыбающейся кротостью, что ее присутствие, как нежная ласка, чувствовалось в окружающей атмосфере. «Входите, входите сюда, господин Жан», — повторила она. «Все сейчас будет к вашим услугам». Он бормотал что-то в смущении, позабыв даже благодарить взволнованный таким братским приемом. К тому же веки его слипались, и он видел Генриетту точно сквозь сон, одолевавший его, сквозь туман, в котором она плавала неясным видением, отделяясь от земли. Да и в самом деле не была ли прелестным призраком эта молодая женщина, спешившая ему на помощь и улыбавшаяся с такой простотою? Жану показалось, что она дотронулась до его руки, что он чувствовал в своей руке ее руку, маленькую и сильную, отвечавшую ему пожатием, полным преданности, как старому другу. С этой минуты Жан перестал ясно сознавать происходящее. Он как будто сидел в столовой, где перед ним на столе стояли хлеб и говядина, но у него не хватало силы подносить куски к рту. Тут же сидел на стуле какой-то мужчина. Немного спустя Капрал узнал в нем Вейса, которого он видел в Мюльгаузине. но он не понимал, что говорит этот человек с грустным видом и медленными жестами. Марис уже спал на складной кровати, поставленной против печки. Лицо его было неподвижно, как у мертвеца. А Генриетта суетилась вокруг дивана, на который положили тюфяк. Она принесла валик для изголовья, подушку, одеяло и расстилала проворными ловкими руками чистые простыни, чудные простыни, белые, как снег. «Ах, эти белые простыни!» Измученный Жан пожирал их глазами, он не видел ничего, кроме них. Он не раздевался и не спал в постели целых шесть недель. И теперь бедняги с ребяческим нетерпением, неудержимо и страстно хотелось забраться в эту белизну, в эту свежесть, зарыться в ней. Едва только его оставили одного, он тотчас разделся до рубашки, скользнул в постель и расположился в ней с довольным ворчанием счастливого животного. Бледный свет утра проникал через высокое окно, и уже засыпая, Жан открыл наполовину глаза и увидал Генриетту, но Генриетту более воздушную, словно прозрачную. Она вошла на цыпочках, чтобы поставить подле него забытый графин с водой и стакан, постояла немного, посмотрела на них обоих, на него и на брата, своей спокойной, бесконечно доброй улыбкой. Потом видение рассеялось, и Жан уже спал мертвым сном, зарывшись в белой простыни. Протекали часы, а может быть и целые годы. Жан с Морицем перестали существовать. Они спали без сновидений, не ощущая даже легкого биения в своих венах. Десять лет или десять минут счет времени был уже утрачен, и это являлось как бы отместкой переутомленного тела, которое брало свое в этом мертвом сне, сковавшем все их существо. Вдруг они вздрогнули оба разом и проснулись. Что это значит? Что такое творится? Сколько времени они проспали? Тот же бледный свет падал из высокого окна. Они были разбиты, суставы у них одеревенели, и во всем теле чувствовалось больше усталости, во рту больше горечи, чем перед сном. К счастью, они, вероятно, проспали не более часа, а потому нисколько не удивились, увидав на том же стуле вейса, как будто ожидавшего их пробуждения в той же унылой позе. Эхма! Пробормотал Жан. «Пора, однако, вставать, добежать к своему полку, пока еще не наступил полдень». Он соскочил на пол, слегка застанав от боли, и оделся. «Полдень?» — повторил Вейс. «Да вы знаете, что теперь уже семь часов вечера, и вы проспали добрых 12 часов». «Семь часов, Господи Боже!» Они растерялись. Жан уже одет и хотел было бежать, но Марис, лежа еще в постели, жаловался, что не может пошевелить ногами. «Как отыскать товарищей? Не ушла ли армия?» И оба рассердились, зачем их не разбудили раньше. Но Вейс безнадежно махнул рукой. брось, по По-настоящему вам бы не стоило даже вставать!» Он с самого утра бегал по седану и окрестностям и теперь только что вернулся, удрученный бездействием войск, тем, что драгоценный день 31 августа был потерян в необъяснимом мешкании. Разве только крайняя усталость людей, абсолютная необходимость отдыха оправдывали эту проволочку. Но почему же теперь, после нескольких часов сна, не продолжать отступление? Это было решительно непонятно. «Правда», — заговорил Вейс, — «я не очень с в военном деле, но я чувствую, да, чувствую, что армии придется плохо в седане. Двенадцатый корпус находится в базеле, где сегодня утром происходила битва». Первый растянут вдоль Живонны от Манселя до Горенского леса, тогда как седьмой стоит лагерем на Флуанской возвышенности, а пятый, наполовину уничтоженный, теснится у самых укреплений со стороны замка. Меня пугает, что все эти войска расположились вокруг города, ожидая прусаков. На их месте я тотчас отступил бы к Мезьеру. Мне эта местность отлично знакома. Тут нет иной возможной линии отступления. В противном случае французов опрокинут и загонят в Бельгию. Кроме того. Да вот посмотрите лучше сами. Он взял за руку Жана и повел его к окну. Взгляните туда, на хребет холмов. Из окна за городскими укреплениями с городскими постройками виднелась долина Мааса к югу от Седана. Как на ладони развертывалась река, протекавшая по обширным лугам. Ремельи виднелся влево, прямо — Пон-Можи и Водолинкур, вправо — Френва. А соседние горы с зеленеющими скатами вставали вокруг, ближе всех Лири, потом Морфе и Круапио, покрытые обширными лесами. На закате дня широкий горизонт принял необычайно мягкий колорит и хрустальную прозрачность. «Различаете вы там, вдоль гребней, движущиеся черные линии, точно вереницы черных муравьев?» Жан вытращил глаза, тогда как Марис, встав на колени на своей постели, вытягивал шею, чтобы заглянуть в окно. — Ах, да! — крикнули оба разом. — Вот одна линия, вот другая, а вот еще и еще. Так и ползут со всех сторон. — Совершенно верно, — продолжал Вейс. — Это прусаки. Я смотрю на них с самого утра, и они все идут, идут. Ручаюсь вам, что если наши солдаты нарочно их поджидают, то они идут, не теряя времени. И все жители города видели их, как я, только нашим генералам глаза застила. Сейчас я разговорился с одним генералом. Он пожал плечами и заметил, что маршалу Макмагону хорошо известно, будто численность неприятеля не превышает 70 тысяч. Дай бог, чтобы он не ошибся. Но взгляните, пожалуйста. Ведь вся земля покрыта ими. Они ползут, ползут, как черные муравьи. В эту минуту Морис бросился опять на постель и громко зарыдал. Вошла Генриетта, улыбающаяся, как накануне, и в испуге подбежала к нему. — Что с тобой? Но он оттолкнул ее рукой. «Нет, нет, оставь меня. Отступись от меня совсем. Я ничего не приносил тебе в жизни, кроме горя. Помню, как ты лишала себя хорошего платья, чтобы я мог ходить в школу. Нечего сказать, пошло мне впрок образование. Потом я чуть не обесчестил нашего имени, и бог знает, где был бы теперь, если бы ты не отдала мне всего до последнего гроша, чтобы поправить мои глупости». Она снова улыбнулась. «Однако невеселое у тебя пробуждение, дружок». Но ведь это все прошло, забылось. Разве ты не исполняешь теперь своего долга, как честный француз? С тех пор, как ты пошел в солдат, я горжусь тобой, уверяю тебя. И она повернулась к Жану, как будто ожидая подтверждения своих слов. Тот смотрел на нее, немного удивленный тем, что она кажется ему менее красивой теперь, когда он видел ее, будучи уже не в состоянии полугаллюцинации, вызванной крайней усталостью. Она была более худощавой, более бледной, чем показалось ему накануне. Поразительным оставалось в ней только сходство с братом, а между тем в эту минуту ярко выступало и глубокое различие их натур. Он нервозный, как женщина, потрясенный недугом века, переживавший исторический и социальный кризис расы, способный минутами к порывам самого благородного энтузиазма и вместе с тем к страшному упадку духа. Она же, такая тщедушная, настоящая загнанная с с покорным видом маленькой хозяйки, с крутым лбом и мужественными глазами, была соткана из той же материи, что и непоколебимые мученики. «Гордишься мною?» — воскликнул Марис. «Вот уж решительно не стоит! Целый месяц мы то и дело удирали от неприятеля, как подлые трусы!» «Однако», — воскликнул Жан со свойственным ему здравомыслием, «Ведь мы не одни и должны делать, что прикажут». Молодой человек вскипел еще больше. «Вот именно это мне и надоело. Да ведь нам надо плакать кровавыми слезами. Постоянные поражения, глупые вожди, солдаты, которых ведут на бойню, как бессловесных скотов. Теперь нам нет больше выхода. Вы видите, прусаки валят со всех сторон. Мы будем раздавлены. Армия погибла. Нет, я остаюсь здесь. Пускай меня расстреляют, как дезертира. Жан, ты можешь идти без меня». «Нет, я не хочу возвращаться! Я остаюсь здесь!» Новый приступ слез заставил его повалиться на подушку. То был непреодолимый нервный припадок, один из тех внезапных моментов отчаяния, презрения к целому свету и самому себе, какие находили на него порою. Сестра, хорошо зная натуру Мариса, оставалась спокойной. «Это было бы очень дурно, милый Марис, если бы ты покинул свой пост в минуту опасности». Он порывисто вскочил и сел на постели. Ну, так подай мне ружье, я разможжу себе голову, чтобы не мучиться дольше. Потом, указывая протянутой рукой на вейса, неподвижно и молчаливо сидевшего на прежнем месте, Морис произнес: Вот, единственный разумный человек, предвидевший все заранее. Помнишь, Жан, что говорил он нам в Мюльгаузене месяц тому назад? Совершенно верно, подтвердил Капрал. Они изволили сказать, что нас побьют. И перед ними воскресла вся эта сцена. Тревожная ночь, тоскливое ожидание, вся фрешвиллерская катастрофа, чье дуновение как бы проносилось уже под мрачным небом, в то время как Вейс высказывал свои опасения. Германия готова к борьбе. У нее прекрасные командиры. Она лучше вооружена, воодушевлена высоким порывом патриотизма. Франция же, растерявшаяся, отданная в жертву неурядицы, запоздавшая, развращенная, не имеет ни настоящих полководцев, ни солдат, ни достаточного вооружения. И ужасное предсказание исполнилось. Весь поднял дрожащие руки. На его физиономии, как у добродушного пса, отразилось глубокое горе. «Ах, меня вовсе не радует, что я был прав!» — прошептал он. «Пускай я глупое животное, но это было до того ясно всякому, кто знал положение вещей. Однако если мы побиты, то можем в свою очередь дать о себе знать этим несчастным прусакам. Все-таки будет легче». Если нам предстоит новое поражение, чего и надо ожидать, то пускай же полягут здесь и прусаки целыми грудами, целыми кучами, чтобы покрыть ими вон там всю землю. Он встал и выпрямился, указывая рукой на долину Мааса, и его выпуклые близорукие глаза, помешавшие ему поступить на военную службу, загорелись. Черт возьми! Клянусь честью, я сам пошел бы драться, если бы был свободен. Не знаю, от того ли, что они хозяйничают теперь в моем отечестве, где еще казаки наделали столько бед, но я не могу равнодушно вспомнить о них, представить их себе у нас, в наших домах. У меня так и чешутся руки перерезать хоть с десяток этих негодяев. Ах, если бы меня не исключили из списков, если бы я был солдатом!» «Впрочем, кто знает, чья еще возьмет?» — прибавил он после короткой паузы. В его словах сказывалась надежда, свойственная самым трезвым умам — Потребность верить, что победа еще возможна. И Марис, стыдясь уже своих слез, слушал его, цепляясь за эту мечту. В самом деле, разве вчера не распространился слух, что Базен в Вердене? Судьба должна совершить чудо для Франции, которой она дала в прежнее время столько блестящих побед. Генриетта, не говоря ни слова, куда-то исчезла. И когда вернулась, то не выказала удивления при виде брата, уже одетого и готового уйти. Но ей непременно хотелось накормить на дорогу его и Жанна. Они волей-неволей должны были сесть за стол, хотя куски останавливались у них в горле. Их тошнило, они как-то отяжелели после чересчур крепкого и продолжительного сна. Жан, со свойственной ему предусмотрительностью, разрезал пополам каравай хлеба и положил одну половину в ранец Мариса, а другую — в свой. Наступали сумерки, пора было отправляться в дорогу. Генриетта, подойдя к окну, смотрела на возвышенность Морфе, где непрерывной цепью тянулись точно вереницы черных муравьев, бесконечные колонны прусаков, мало-помалу стушевываясь в наступавшем мраке. «О, это ужасная война!» — невольно вырвалась у молодой женщины. Тогда Морис, в свою очередь, поднялся шутить над нею. «Как же так, милая моя сестричка? Ты хочешь, чтобы мы дрались, а сама же бронишь войну?» Она обернулась и мужественно взглянула ему в лицо. «Это правда, я ненавижу войну. Я нахожу ее несправедливой и омерзительной. Может быть, просто потому, что я женщина. Эта резня, это убийство возмущают меня. Почему не объясниться и не прийти к мирному соглашению?» Жан, честный малый, одобрительно кивнул головой. И ему, человеку темному, также казалось, что нет ничего легче, как помириться, разобрав причины ссоры. Но Марис, основываясь на науке, склонялся к тому, что война необходима, что она сама жизнь, народов и непреложный мировой закон. Разве не сердобольный человек проводит идею справедливости и мира, в то время как бесстрастная природа представляет собой не что иное, как беспрерывное поле битвы? «Прийти к соглашению!» — воскликнул он. «Да на это потребовались бы столетия!» Если бы все народы слились в один народ, можно было бы еще ожидать наступления этого золотого века. И то еще неизвестно, не прекратилось ли бы существование самого человечества вместе с прекращением войны. Я был глупцом. Драться надо, потому что таков закон природы. И, улыбаясь в свою очередь, он повторил выражение Вейса. — Да еще кто знает, чья возьмет. Живучая иллюзия снова овладела им. Он страстно жаждал ослепления, потому что его нервозность представляла ему все в преувеличенном виде. «Кстати», — весело продолжал Морис, — «как поживает кузен Гунтер?» «Да ведь кузен Гунтер», — сказала Генриетта, — «служит в прусской гвардии. Разве гвардия тоже здесь?» Весь недоумевающе пожал плечами, тоже сделали и оба солдата. Никто из них не мог определенно ответить на этот вопрос, так как сами генералы не знали, с какими именно неприятельскими войсками им придется иметь дело. Идем, я вас провожу», — сказал, наконец, хозяин. «Я разузнал, где стоит 106-й полк». И он предупредил жену, что не вернется домой и переночует в базейле. Весь недавно купил там небольшой домик, который теперь устраивал, намереваясь прожить в нем с Генриеттой до зимних холодов». Домик стоял рядом с красильней, принадлежавшей лагершу. Вейс говорил, что беспокоится о своих запасах, помещенных в погребе и состоящих из бочки вина и двух мешков картофеля. Мародеры ограбят все, если найдут дом пустым. Поэтому он собирался там переночевать, чтобы предупредить такого рода неприятности. Жена пристально смотрела на него, пока он говорил. «Будь покойна», — сказал с улыбкой хозяин. «Я думаю лишь о том, как бы сберечь наше добро». «Если деревня атакована и в ней опасно оставаться, обещаю тебе, что я немедленно вернусь». «Ну, ступай», — сказала она. «Только смотри, возвращайся, иначе я сама явлюсь за тобою». В дверях Генриетта нежно расцеловала Мариса, потом протянула руку Жанну и простилась с ним крепким дружеским пожатием. «Поручаю вам, брата», — произнесла она, не выпуская его руки. «Он мне рассказал, как вы заботились о нем, и я вас полюбила всей душой». Он до того смутился, что мог только пожать ее хрупкую и вместе с тем сильную руку. Генриетта опять, как в минуту первой встречи, показалась ему такой же воздушной, улыбающейся, с ее волосами цвета спелого овса, с неслышной поступью, кроткой, точно вся атмосфера вокруг нее дышала лаской. Спустившись вниз, трое мужчин снова попали в мрачный седан, каким видели его утром. Вечерний мрак на узких улицах уже сгустился, весь город был охвачен какой-то неопределенную суетою. Большинство магазинов закрывалось, дома как будто вымерли, между тем, как на тротуарах и на мостовой была страшная давка. Однако Марис со своими спутниками без труда добрался до площади ратуши. Тут они наткнулись на Делагерша, который бродил в качестве любопытного. Он приветствовал их радостным восклицанием. час узнал Мариса и рассказал, что ходил провожать капитана Бодуана в сторону Флуана, где расположился их полк. Он еще больше обрадовался, когда узнал, что Вейс собирается ночевать в базейле. Он и сам решил провести ночь в своей красильне, чтобы взглянуть, что там делается, и как раз говорил об этом капитану. «Отлично, Вейс, поедем вместе! Но пока дойдемте до супрефектуры, пожалуй, нам удастся увидеть императора». С тех пор, как фабрикант чуть не удостоился высокой чести разговаривать с императором на ферме Бейбель, он не интересовался никем, кроме Наполеона Третьего, и в конце концов потащил с собою даже обоих солдат. На площади супрефектуры префектуры стояли группами люди и о чем-то перешептывались между собою, тогда как из здания то и дело суетливо выбегали офицеры. Меланхолический сумрак окутывал уже деревья, справа шумел бурливый маас, протекая у подножия домов. В толпе рассказывали, будто император, едва решившийся накануне покинуть Кореньян, около одиннадцати часов вечера на отрез отказался отступить к Мизьеру, чтобы не покидать опасного пункта и не деморализовать войска. Другие, напротив, утверждали, что его уже здесь нет, что он бежал, оставив в седане для отвода глаз некоего поручика, имевшего с ним поразительное сходство и переодетого в его мундир. Третьи клялись честью, что видели, как в сад префектуры въезжали фургоны с императорской казною, ста миллионами золотом в новеньких 20-франковых монетах. На самом деле это было просто имущество императора. Его шарабан, две коляски и двенадцать фургонов, вид которых производил чуть ли не целую революцию по деревням, а также в Курселе, Шене, Рокуре. Пылкое воображение заставляло видеть в этом поезде длиннейший обоз, загромождавший дорогу армии. Эти злополучные повозки, сопровождаемые проклятиями, покрытые позором, попали, наконец, сюда и прятались от любопытных взоров за кустами сирени у супрефекта. Возле Делагерша, который поднимался на цыпочки, вглядываясь в окно нижнего этажа, стояла какая-то старуха, верно, бедная поденщица, со сгорбленной спиной, со сведенными руками и схудавшими в тяжкой работе. Она тоже вытягивала шею и шамкала про себя. Тишь ты, император!» «Хотелось бы мне повидать хоть одного императора. Каков он с собой?» Вдруг Долагерш воскликнул, хватая Мариса за руку. «Смотрите, ведь это он! Вон там, у окна налево!» «О, я не ошибаюсь! Я видел его вчера вблизи и легко могу узнать!» Он приподнял занавеску. «Вон выглядывает бледное лицо!» Старуха, услыхав эти слова, разинула рот. В самом деле у окна виднелось лицо, зеленоватое, как у трупа, с потухшими глазами, больное, расстроенное. Даже усы на нем как-то обвисли в томлении смертельной тоски. Опешившая старуха тотчас повернула спину и ушла, махнув рукой с беспредельным презрением. «Так это император! но хорош гость!» Тут же стоял Зуав, один из солдат, отбившихся от своих частей и не спешивших к ним присоединиться. Он размахивал ружьем с проклятиями и угрозами и, наконец, сказал своему товарищу: Так вот и чешутся руки всадить ему пулю в башку. Возмущенный Долагерш хотел было вмешаться, но император уже исчез. А бурливый Маас продолжал шуметь, и в сгущавшемся вечернем сумраке слышалась какая-то бесконечно унылая жалоба, надрывавшая сердце. Другие неопределенные отрывочные звуки вырастали вдали. Уж не было ли это отголоском страшного приказа, раздававшегося из Парижа «Иди, иди», приказа, толкавшего этого человека с одного места на другое, заставляя его влачить по дорогам среди постыдного поражения иронию своего императорского величия. Теперь он был окончательно приперт к стене и ждал жестокого бедствия, которое предвидел и на которое шел. «Сколько безвинных людей сложат головы по его вине», И как ужасно отзывалась предстоящая неминуемая катастрофа на этом больном сентиментальном мечтателе в мрачном молчании, ожидавшем неотвратимого удара. Весь с дологершем проводили обоих солдат до флуанской возвышенности. Прощай, сказал Марис, обнимая зятя. Нет, нет, зачем этот черт побери? Не прощайте, а до свидания! Весело воскликнул фабрикант. Жан, благодаря своему чутью, тотчас отыскал 106-й полк, палатки которого тянулись рядами по склону возвышенности за кладбищем. Ночь почти уже наступила, однако еще можно было рассмотреть выступавшие отдельными массами темные крыши города, а там подальше Балан и Базель, среди лугов, растелавшихся до линий холмов от Ремельи и до Френва. Влево темнел черным пятном Горенский лес, а вправо внизу извивался широкой бледно серебристой лентой Маас. Морис минуту смотрел на окрестность, погружавшуюся в потемки. «А вот и капрал!» — воскликнул Шуто. «Уж не ходил ли он на раздачу провианта?» — послышался говор. В течение целого дня солдаты собирались понемногу, то поодиночке, то группами, среди такого хаоса, что начальство уже не придиралось к ним больше. Оно загрывало на это глаза, радуясь, что люди возвращаются, по крайней мере, добровольно. Впрочем, капитан Бадуан сам только что пришел, а поручик Роша лишь к двум часам дня привел остатки своей роты, убавившейся на две трети. Теперь же они обретались почти в полном составе. Некоторые солдаты были пьяны, другие умирали с голоду, потому что им не удалось добыть ни куска хлеба, а раздача провианта опять не последовало. Лубе, однако, ухитрился сварить капусту, добытую в соседнем огороде, но у них не было ни соли, ни сала, а желудки настоятельно требовали пищи. — А ну, Капрал, что-то вы принесли? Ведь вы у нас парень ловкий, — острил Шуто. — О, я не о себе хлопачу, мы с Лубе прекрасно позавтракали у одной дамы. Тревожные лица обращались к Джану. Отряд ожидал его с нетерпением, в особенности Лапуль и Паш. Им ужасно не везло, они остались ни с чем и очень рассчитывали на Капрала, ведь он, по их словам, умел добывать муку чуть не из камней. И Жан, полный угрызений совести за свою отлучку, сжалился над ними, вынул из ранца половину каравая и разделил хлеб между товарищами. — Проклятие! — повторял Лапуль, пожирая свою порцию и не находя других слов. Он ел с довольным ворчанием, между тем, как Паш тихонько шептал про себя отче наш и Богородицу, чтобы Господь и завтра послал ему насущный хлеб. Гарнист Год звонко протрубил сбор. Но зори не было, и лагерь тотчас погрузился в глубокую тишину. Убедившись, что его полувзвод в полном составе находится на лицо, сержант Сапен, худощавый, с болезненным лицом и тонким носом, тихонько произнес: Завтра кое-кого не досчитаемся. И заметив пристальный взгляд Джана, он вымолвил со спокойной уверенностью, устремив глаза вдаль, окутанную мраком. О, завтра я буду убит! Пробило 9 часов, ночь обещала быть холодной, с Мааса поднялись туманы, скрывшие звездное небо. Морис, улегшись с Жаном под оградой, почувствовал лихорадочную дрожь и стал звать товарища в палатку. Но оба до сих пор еще были совершенно разбиты после крепкого сна в квартире Вейсов. Ни тот, ни другой не мог заснуть, они завидовали поручику Роша, сладко храпевшему на влажной земле под открытым небом. Этот герой не нуждался ни в каком пристанище, довольствуясь для защиты от холода одним походным одеялом. Потом они долго смотрели на одинокое пламя свечи, горевшее в большой палатке, где занимался полковник с несколькими офицерами. Весь вечер полковник Девинюль был сильно озабочен, не получая никаких распоряжений на следующее утро. Позиция, занятая его полком, представлялась ему очень ненадежной. Она слишком выдавалась вперед, хотя они и отодвинулись теперь дальше, оставив пост, который занимали утром. Генерал Бурген-де-Фюэль не показывался. Поговаривали, что он болен и лежит в гостинице «Золотой крест». Полковник решил, наконец, послать офицера с докладом, что новая позиция кажется ему опасной ввиду разбросанности седьмого корпуса, принужденного защищать слишком растянутую линию от устья Мааса до Горенского леса. Вероятно, сражение начнется с рассветом, Впереди оставалось каких-нибудь семь-восемь часов глубокой тишины и мрака. К величайшему своему удивлению, Марис увидел после того, как в палатке полковника потух свет капитана Будуана, который осторожно прокрался вдоль изгороди и исчез по дороге к Седану. Ночь становилась все темнее. Густые испарения, поднявшиеся с реки, окутывали окрестность мрачным туманом. «Жан, ты спишь?» Жан спал, Марис остался один. но ему лень было пойти в палатку к Клопулю и другим товарищам. Он прислушивался, как они храпели в запуске с Роша, и завидовал им. Быть может, великие вожди крепко спят накануне сражения только от усталости. С необъятного, погруженного в глубокий мрак лагеря, поднималось лишь мощное дыхание сна, подобное тихим вздохам гиганта. «Все остальное точно перестало существовать», Мариз знал только, что пятый корпус расположился под самыми укреплениями. Первый вытянулся от Горенского леса до деревни Монсель, а двенадцатый, по другую сторону города, занимал Базель, и все кругом спало. Замедленное биение пульса чуялось от первых до последних палаток, доносясь из неясной глубины мрака на протяжении целого льё. А там, по другую сторону, притаилось иное, неведомое. и оттуда доходил неясный шум, до того отдаленный и слабый, что Морис готов был объяснить его просто звоном у себя в ушах. Ему слышался то голубка кавалерии, то громыхание пушек, но все заглушало тяжелая поступь множества людей, этих дефилирующих по высотам колонн черного человеческого муравейника, грозное нашествие, злодейский обход кругом, которого не могла остановить даже ночная темнота. Казалось, там загораются и погасают какие-то огни, Слышатся отрывочные крики, чуется нарастающая тревога, наполнившая эту последнюю ночь тревожным ожиданием завтрашнего дня. Марис отыскал ощупью руку Жана и только тогда мог заснуть, почувствовав себя спокойнее. Теперь бодрствовала вдали лишь седанская колокольня, отмечая один за другим уходившие часы.